Позади почетного стола, в верхнем конце зала, отворилась боковая дверь, и на помост взошла леди Равена в сопровождении четырех прислужниц. Седрик был удивлен и недоволен тем, что его воспитанница по такому случаю появилась на людях. Тем не менее он поспешил ей навстречу и, взяв за руку, с почтительной торжественностью подвел к предназначному для хозяйки дома креслу на возвышении по правую руку От своего места. Все встали при ее появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Не успела она сесть, как храмовник шепнул Аббату. «Не носить мне вашей золотой цепи на турнире. Ахиосское вино принадлежит вам». «А я вам что?» — говорил», — ответил Аббат. «Но умерьте свои восторги. Франклин наблюдает за нами». Брианда Багельбер, Бо Богельбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его, что ничем не была похожа на восточных султанш. Равена была прекрасно сложена и высокоростом, но не настолько высока, однако, чтобы это бросалось в глаза. Цвет ее кожи, отличался ослепительной белизной, а благородные очертания головы и лица были таковы, что исключали мысль о бесцветности, часто сопровождающей красоту слишком белокожих блондинок. Ясные голубые глаза, опушенные длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность ее лбу. Казалось, глаза эти были способны как воспламенять, так и умиротворять, как повелевать, так и умолять. Кроткое выражение более всего шло к ее лицу, однако привычка ко всеобщему поклонению и к власти над окружающими придала этой саксонской девушке особую величавость, дополняя то, что ей дала природа. Густые волосы светло русого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На шее у нее висела золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковчегом. На обнаженных руках сверкали браслеты. Поверх ее шелкового платья, цвета морской воды, было накинуто другое, длинное и просторное, не спадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена легкая шелковая вуаль с золотым узором. Эту вуаль при желании можно было накинуть на лицо и грудь, на испанский лад или набросить на плечи. Когда Равенна заметила устремленные на нее глаза храмовника, с загоревшимися в них словно искры на углях огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Сэдрик увидел ее движение и угадал его причину. «Сэр, рыцарь!» — сказал он. «Лица наших саксонских девушек видят так мало солнечного света, что не могут выдержать пристальный взгляд крестоносца». «Если я провинился, — отвечал сэр Бриан, — прошу вас прощения, то есть прошу леди Равену простить меня. Далее этого не может идти мое смирение». — Лидера сказала сказал Аббат, желая покарать смелость моего друга, наказала всех нас. Надеюсь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире. — Я еще не знаю, отправимся ли мы на турнир, — сказал Седрик. — Я не охотник до этих суетных забав, которые были неизвестны моим предкам в ту пору, когда Англия была свободна. — Тем не менее, — сказал Приор, — Позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться. Когда дороги так небезопасны, не следует пренебрегать присутствием сэра Бриана де Багильбера. «Сэр Приор», — отвечал Сакс, — «где бы я ни путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в ашби де Лазуш, «Нас будет сопровождать мой благородный сосед Этельстан Конингсбургский с такой свитой, что нам не придется бояться ни разбойников, ни феодалов. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор. Надеюсь, что вино мое вам по вкусу и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, — прибавил он, что предпочитаете пить кислое молоко, — — Надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости. — Нет, — возразил Приор, рассмеявшись, — мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком. В миру же мы поступаем, как миряне, поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику. А я сказал Хромовник, наполняя свой бокал: "Пью за здоровье прекрасной Равены. С того дня, как ваша тёска вступила в пределы Англии, эта страна не знала женщины более достойной поклонения. Клянусь небом, я понимаю теперь несчастного Вортигерна. Будь перед ним хотя бы бледное подобие той красоты, которую мы видим, и то этого было бы достаточно, чтобы забыть о своей чести и царстве". «Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр-рыцарь», — сказала Равена с достоинством и не поднимая покрывала. «Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как этот предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием». «Немного могу сообщить вам интересного, леди», — отвечал Бриан Багельбер. «Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие». Его речь была прервана вамбой. Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки. Впрочем, такой же милостью пользовались и любимые собаки, которых, как мы уже видели, в зале было довольно много — вам сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанными на спинке ослиными ушами. Подсунув пятки под перекладину своего стула, он так втянул щеки, что его челюсти стали похожи на щипцы для орехов, и наполовину зажмурил глаза, что не мешало ему ко всему прислушиваться, чтобы не упустить случая совершить одну из тех проделок, которые ему разрешались». «Ох уж эти мне перемирия!» — воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. «Они меня совсем состарили!» «Как плут? Что это значит?» — сказал Седрик с явным удовольствием, ожидая, какую шутку выкинет шут. «А то как же!» — отвечал Вамба. «На моем веку было уже три таких перемирия, и каждое на пятьдесят лет. Стало быть, выходит, мне полтораста лет!» «Ну, я ручаю, что ты умрешь не от старости», — сказал хромовник, узнавший в нем своего лесного знакомца. «Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне». «Как так, мошенник?» — воскликнул Седрик. «Сбивать с дороги проезжих? Надо будет тебя постигать. Ты, значит, такой же плут, как и дурак». — Сделай, милость, дядюшка, — сказал Шут. — На этот раз позволь моей глупости заступиться за мое плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, какая у меня правая рука, а какая левая. — потому тому, кто спрашивает у дурака советы и указания, надо быть поснисходительнее. Разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. — Впустить его, — сказал Седрик. Кто бы он ни был, все равно в такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут у своего смертельного врага человека, лишь бы не погибнуть от расходившихся стихий. Дайте ему все, в чем он нуждается, Освальд, присмотри за этим хорошенько. Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказание хозяина.